Как-то вечером, в свободный час, прогуливался я по лагерю. Заходил в палатки к партизанам. Посижу у одних, послушаю разные истории, потом зайду к другим. Так набрел я на небольшой костер, у которого играла в карты группа молодых партизан. Никого я тут, впрочем, сразу не узнал. Лишь приглядевшись, понял, что передо мной Галюй, тот самый маркер, что при переправе через Днепр Пытался дезертировать. Карты вообще-то у нас не запрещались. Любимейшей игрой был подкидной дурак. Играли чаще всего на щелчки. Многие ходили с синяками на лбу. Однако попытки заводить азартные игры мы решительно пресекали. Покончили с этим делом еще в прошлом году. Правда, на деньги и тогда играли редко. Ставили табак, пайку хлеба или соли, часы, Вообще все, что ценилось у партизан. Пришлось в прошлом году кое-кого серьезно наказать. После того не слышно было о подобных нарушениях. Новичков тоже предупреждали. Если заметим, что дуетесь в очко или что-нибудь подобное, помните, будет плохо. Так вот, сидят у костра человек пять молодых партизан и среди них, как король, наш старый знакомый Галюй. После скрыгаловской операции, в которой Галюй проявил себя неплохо, признали его партизаны полноправным товарищем. Придали забвению попытку удрать. Он нажил, загорел, отъелся, глаза самодовольные, весело посмеиваются. Увидев меня, он вскочил первым, вытянулся. Но хоть и приветствовал по всем правилам, никак не мог согнать с лица лукаво торжествующего выражения. Вскочили и другие но один хлопец продолжал почему-то сидеть. Тут только я заметил, что одет он странно, завернут будто бедуин в какую-то тряпку. «А вы что?» — спросил я его. «Он у нас болен», — сдерживая смех, сказал стоявший рядом с ним. «Рехнулся», — сказал другой. «Вставай, вставай, товарищ», — приказал я. «Что с тобой, а?» «Болен действительно». Парнишка медленно поднялся, все расхохотались и... «Не удержался и я. Фигура действительно была комичная. Представьте длинного, худого, совершенно голого парнишку, который пытается задрапироваться в тряпку размером не больше квадратного метра. Причем от растерянности не поймет, какое место следует прикрывать, когда приветствуешь генерала. «Вы что, не проходили что ли санобработки?» – спросил я, полагая, что новичок занялся истреблением паразитов. Это меня встревожило. В последнее время наши санитары объявили паразитам жесточайшую войну. Партизаны сами следили. Если кто чешется, отправляли на проверку в санчасть. Новый взрыв хохота. У парнишки задергалось лицо. Вот-вот заплачет. Я разрешил ему сесть. Он отвернулся. А товарищи его никак не могли сдержать смех. Первым взял себя в руки Галюй. Тут мы играли, товарищ генерал-майор, в подкидного. Ну вот он и проиграл. Что проиграл? Мы на раздевании играли. Кто дураком остался, снимай фуражку, сапоги, все по очереди. Федя вот уже 12 раз остается. И почти без паузы Галюй предложил. Хотите, товарищ генерал-майор, я вам фокус покажу. Он вытащил быстрым движением колоду новых карт. Откуда у вас такие? Он протянул мне колоду. «Возьмите себе, товарищ командир, я еще сделаю. Да у меня и в запасе, кажется, есть». Карты были нарисованы от руки. Материалом для них послужили немецкие плакаты, склеенные лицевой стороной и разрезанные. Рубашки карт Галюй тоже расчертил так, что трудно было их отличить от фабричных. «Талант!» Заметив, что я со вниманием рассматриваю карты, сравниваю одну с другой, любуюсь мастерским исполнением, Галюй сказал. «Это что? Вот в тюрьмах есть специалисты. А вы что, и там побывали?» «Приходилось», — без тени смущения признался Галюй. «Давно. В таком вот возрасте он показал на парнишку в тряпке. По пустому делу, за хулиганство. Взяв из опня кучку одежды, Галюй кинул проигравшемуся. «Одевайся и больше против меня не садись. Тоже игрок. Разрешите на минуточку». Взяв у меня колоду, Галюй пустил ее, как пружину, из одной руки в другую. Потом ловко перетасовал, показал нижнюю карту. «Что видите, товарищ генерал-майор?» «Король треф. Галюй подал мне короля рубашкой кверху. «Держите крепко. И вот вам еще. Дама бубен, так? И валет черный, правильно?» «Держите, не выпускайте. Раз, два, три. Теперь переворачивайте на лицо». Я перевернул. В руке у меня оказались совсем другие карты.